Глава 24. «Я пойду на цыпочках. Я вооружу глаза моей осторожностью, Сердце моё отвагою, А мою руку мечом, подобно человеку, приникающему в логовище льва». Из старинной комедии. Когда путники вышли из ущелья, Кончавшегося у озера, И увидали перед собою Авенельский замок, Старик остановился, оперся на свой посох и окинул взглядом расстилавшуюся перед ним картину. Замок, как уже сказано выше, разрушался во многих местах, что было заметно даже издали по неровному, пересеченному и неправильному очертанию его стен и башен. Но некоторая часть его уцелела, по-видимому, и столб черного дыма, поднимавшийся над нею из труб, как длинное мрачное знамя, веявшее среди чистого неба, доказывал, что эта сторона здания обитаема. Но по берегам озера не видно было ни лугов, ни пашней, как обычной, необходимой принадлежности к усадьбе всякого значительного или даже малоземельного барона. Не было нигде коттеджей с их огородами, лужками, окруженными рядами густолиственных смоковниц. Не было церкви с ее незатейливой колокольней, не было тоже овечьих стад на холмах и крупного скота на низинах. Словом, не виднелось ничего, что указывало бы на какой-либо признак мирных сельских занятий. Было ясно, что все жители этой местности, сколько бы их ни было, составляли лишь гарнизон этого замка и жили за его крепкими стенами, добывая себе средства существования отнюдь немирным трудом. Вероятно, что именно подобное убеждение заставило старика прошептать, глядя на замок «Лапис офенсионис», Это Петра Скандали». Обратясь потом к Гальберту, он прибавил. «Мы можем подумать об этом замке то, что сказал король Иаков о другой из здешних твердынь. Построена она тем, кто разбойник в душе». «Эти слова не годятся здесь», — возразил молодой человек. «Этот замок был построен прежними лордами Авенель, которые пользовались такой же любовью в мирное время, как уважением на войне». Они были оплотом границы против чужеземцев и покровом слабых против местных притеснителей. Настоящий владелец захватил только его наследие и походил на них не более, чем филин на сокола, вьющего гнездо на одной скале с ним. — Так этот Джулиан Авинель не пользуется любовью и уважением соседей? — спросил старик. — Кроме его панцерников и наездников, которых у него порядочная шайка, мало кто и знает с ним. — ответил Гальберт. Много раз уже объявлялся он вне закона как английским, так и шотландским правительством. Его земли конфисковались, голова его была оценена. Но в настоящие смутные времена и у такого головореза, как Джулиан Авинель, находятся сторонники, готовые защищать его против кары закона в благодарность за его тайные услуги. «Ты описываешь, однако, очень опасного человека, — заметил Уарден». «Вы испытаете это на деле, если не поведете себя с крайней осторожностью», — сказал Гальберт. «Хотя, возможно, что и этот Джулиан отступился от истинной церкви и пошел блуждать по стезе ереси». «То, что ты зовёшь стезёй ереси», — возразил старик, — «может быть единственным прямым и узким путем, с которого не сворачивает человека ни корысть, ни иные страсти земные». О, если бы дал Бог, чтобы этим человеком руководили побуждения не худшие, нежели те, которые одушевляют меня в моих слабых усилиях расширить царствие Божие. Этот барон Авинель незнаком мне лично, не принадлежит к нашей конгрегации, не имеет никакого влияния на нее, но от него требуют заботы о моей охране и требуют такие лица, которых он, если не уважает, то боится». «Надеясь на это, я смело иду под его кров. Двинемся далее». Этих нескольких минут было довольно для моего отдыха. «Позволь же мне подать тебе совет», — сказал Гальберт. «И поверь, что я даю его, зная хорошо здешние обычаи и здешних жителей. Если ты можешь обеспечить себя как-нибудь иначе, не ходи в этот замок. Если же ты решаешься вступить в него, требуй от Джулиана охранного слова и смотри, чтобы он поклялся тебе при этом Черным крестом. Наконец, заметь, если он с тобой за столом, пьет ли за твое здоровье. Если всего этого нет, он замышляет против тебя недоброе». «Увы», — проговорил Уарден, «у меня нет другого убежища на земле, кроме этих грозных башен, но я иду в них в надежде на защиту, которая не от земли. Но зачем тебе, добрый мой юноша, подвергать себя опасности и идти в эту берлогу. «Мне не угрожает опасность», — ответил Гальберт. Кристи из Клинтгеля, служащий у Джулиана, хорошо знает меня. Но еще лучшей охраны служит мне то обстоятельство, что мне нечем возбуждать злобу или соблазнить на грабеж. Конский топот, давно уже раздававшийся по каменистому берегу, стал теперь слышен поблизости. Путники оглянулись и увидали за собой всадника, шлемы, и копье которого сверкали на солнце. Он быстро нагонял их, и Гальберт узнал Кристи, о чем и сообщил своему товарищу. «А, молодец!» — крикнул Кристи, подъехав к ним. «Ты надумался, наконец, и идешь наняться к моему благородному господину? Ты найдешь здесь во мне верного приятеля. И прежде чем наступит день святого Варнавы...» Ты изучишь всю тропинку между равниной Мельборн и Неттерби так, как будто ты и родился в боевом калете и с копьем в руке. А что это с тобой за старикашка? Он не из вашей монастырской братьи. Не видать на нем, по крайней мере, тавра этого черного стада? Это странник, у которого есть дело до Джулиана Авенеля», — сказал Гальберт. «Что касается до меня, то я думаю отправиться в Эдинбург, ко двору королевы» а когда ворочусь, тогда потолкуем о твоем предположении. Но так как ты часто приглашал меня к себе, то я попрошу у тебя гостеприимства на эту ночь для меня и моего спутника». «В отношении тебя милости просим, молодой приятель», — ответил Кристи. «Нам мы не приглашаем к себе пилигримов». «Но этот что-то как бы и не пилигрим, позволь сказать тебе», — перебил его Уарден что у меня рекомендательные письма к твоему господину от одного верного друга, которому он не откажет и в большей услуге, нежели в ничтожном мне покровительстве. А что я не пилигрим — это правда. Я даже отвергаю всякое паломничество со всеми связанными с ним суевериями». Он показал Кристи свои бумаги, но тот только покачал головой. «Это уже дело моего господина», — сказал он. И ладно, если он сумеет прочесть, что тут есть. Что до меня, то моею книгой и псалтырем служит только меч да копье. И это с моего двенадцатилетнего возраста. Но я проведу вас в замок, а там уже рассудит сам барон». Они были в это время уже у дамбы, и Кристи пустился по ней рысью, подав сторожам знак о своем приближении особенным резким свистом. Второй мост был тотчас опущен, и всадник скрылся под мрачными сводами, ведущими в замок. Гальберт и его спутник шли тише к полуразрушенному переходу и остановились, наконец, перед воротами, над которыми виднелся высеченный из красного известняка старинный герб Авенелей, изображавший на своем поле только женскую фигуру, закутанную в покрывало. Происхождение такого странного гербового знака было неизвестно, Но, по общему предположению, эта фигура изображала таинственное существо, известное под именем «белые женщины-авенелей». Вид этого изваяния напомнил Гальберту о всех загадочных обстоятельствах, соединивших его жизнь с судьбою Мэри-авенель и о поступках воздушного существа, связанного с ее родом. Он видел теперь перед собою каменное изображение этого духа, совершенно подобной тому, которое было на перстне Уальтера Авенеля, спасенном в числе прочих золотых вещиц, матерью Мэри при ее изгнании из дома. «Ты вздыхаешь, сын мой», — сказал старик, заметь расстройство своего молодого товарища, но ошибаясь насчёт его причины. «Если ты боишься войти, то воротись». «Теперь уже нельзя», — сказал Кристи, выходя в эту минуту из боковой двери под сводом. Оглянитесь. И выбирайте, пуститься ли вплавь, как дикая утка, или полететь, как чайка. Они посмотрели назад. Мост был уже поднят, и его дощатая настилка закрывала от них лучи заходящего солнца, сгущая мрак под сводами входа. Кристи захохотал и пригласил их последовать за ним, шепча дорогу Гальберту, чтобы ободрить его. Отвечай смело и без запинки на все, что барон спросит не останавливайся, чтобы найти покрасивее выражение, главное, не выказывая ни малейшего страха. Чёрт не так страшен, как его малюют Говоря это, он ввёл гостей в огромный зал с каменными стенами, в конце которого пылал целый костер. Длинный дубовый стол, стоявший по обычаю посредине покоя, был заставлен грубыми приготовлениями к ужину, в котором должны были принять участие вместе с бароном его главные служители. Пять или шесть из них, коренастые мускулистые молодцы с свирепым выражением лица, расхаживали по нижнему концу зала, в котором гулко раздавалась звякание их длинных мечей и постукивание ботфорд с высокими каблуками. На всех этих людях были кожаные калеты или железные латы, шишаки или широкополые войлочные шляпы с перьями, откинутыми назад по-испански. Сам барон Авенель, Годился бы для кисти Сальватора розы, любившего высокие богатырски сложенные фигуры. На нем был накинут плащ, когда-то расшитый богато, но теперь уже сильно потертый от долгой носки и полинявший от непогоды. Он был небрежно наброшен на плечи Джулиана, открывая частью короткий кожаный калет, из-под которого виднелась местами легкая кольчуга, называвшаяся Секрет, потому что ее надевали как тайную охрану против предательского нападения. Кожаному поясу барона был привешен с одного бока широкий и тяжелый меч, а с другого — тот красивый кинжал, который принадлежал некогда сэру Пирси. Но теперь все насечки его и позолота значительно потускнели вследствие небрежного с ним обращения. Несмотря, однако, на всю грубость своей внешности, Джулиан Авенель казался несравненное развитие окружавших его. Ему было, по-видимому, лет пятьдесят с небольшим, и к его черным волосам примешивалась уже седина, но года не умерили ни огня в его глазах, ни пылкости его нрава. Он был прежде очень красив, потому что красота была наследственную вроде Авинали, но черты его огрубели среди его утомительных похождений во всякую непогоду и стали резкими под влиянием его необузданных страстей» он казался погруженным в глубокие и мрачные думы и ходил взад и вперед вдоль верхнего конца зала, вдали от своих подчиненных, останавливаясь только по временам, чтобы приласкать и покормить сокола, сидевшего у него в руке с кожаными путами на ногах. Птица не оставалась, по-видимому, нечувствительной к этой ласке и отвечала на неё, ероша свои перья и поклевывая шутливо палец своего хозяина. Барон улыбался в такие минуты, но тотчас же впадал снова в свою мрачную задумчивость. Он даже не обращал никакого внимания на такой предмет, мимо которого никто другой не мог бы проходить столько раз, не остановив на нем восхищенного взора. Этим предметом была женщина редкой красоты, одетая более изящно, нежели роскошно. Она сидела на низеньком стуле у громадной печи в конце зала. Судя по золотым цепям у нее на шее и на руках, по красивой зелёной юбке, расстилавшейся по полу, по расшитому серебром поясу, на котором, как атрибут хозяйской власти, висела связка ключей, нанизанных на серебряную цепь, по жёлтой шелковой шапочке, по шотландский керч, скрывавшей наполовину ее густые темные волосы, но более всего потому, на что так скромно намекает старая баллада, говоря, что пояс стал ей узок, Зелёная юбка слишком коротка. Можно было предположить, что это красавица супруга барона. Но я низенькая скамья, грустное выражение личика, которое сменялось робкой улыбкой в те минуты, когда бедняжка надеялась обратить на себя внимание Джулиана, скорбь при неудаче этой попытки и даже слезы, дрожавшие при этом на глазах молодой женщины, выдавали ясно, что это была не жена хозяина дома — а несчастная, подарившая ему свою любовь, без законного на то права. Барон продолжал ходить, не принуждая себя в отношении ее даже к той немой вежливости, которая обязательна для каждого мужчины в отношении женщины. Он как бы совершенно не замечал ее присутствия, как не замечал и прочих лиц, и обращал свое внимание единственно на сокола, если отрывался от своих мрачных дум, По-видимому, молодая женщина очень следила за его игрою с птицей, ища случая заговорить с бароном при этом или же отыскивая какой-то загадочный смысл в его речах. Пришедшие успели заметить все это, потому что Кристи, обменявшись значительным взглядом с служителями и рейтерами, находившимися в нижнем конце зала, велел Гальберту и его спутнику остановиться у дверей, а сам пошел ближе к столу, и стал так, что должен был попасться на глаза барону, если бы тому вздумалось окинуть залу своим взглядом. Заговорить сам с своим господином он не решался. Смелый, нахальный даже до дерзости, Кристи казался теперь совершенно другим человеком, напоминая сварливого пса-забияку, униженно поджимающего хвост в присутствии сурового хозяина или при встрече с своим собратом, превосходящим его ростом и силою. Несмотря на новизну своего положения и связанные с тем тяжелые чувства, Гальберт не мог не смотреть с любопытством на молодую женщину, сидевшую у огня. Он замечал, с каким тревожным вниманием следила она за отрывистыми фразами Джулиана, взглядывая на него украдко и отворачиваясь тотчас же, лишь только ей казалось, что за ней наблюдают. Между тем барон продолжал шутить своим пернатым любимцем, то дразня, то удовлетворяя его аппетит тем куском, который то подносил к нему, то снова отдёргивал прочь. — Что, еще хочешь? — Ах ты, дрянной соколишка, тебе все мало. Дай тебе немножко, и ты хочешь захватить все. Да-да, гладь свои пёрышки, старайся, прихорашивайся. Разве я не понимаю твоих штук? Не знаю я, разве что ты принаряжаешься... Так не ради своего хозяина, а только чтобы его обойти, жадный ты коршин шулятник Ну-ну, бери себе, довольствуйся. Тебе немного и надо, как всему твоему племени. Он перестал смотреть на птицу, заходил снова по залу, потом взял с блюда новый кусочек сырого мяса, нарезанного нарочно для ее корма, и стал снова дразнить ее, так, что она рассвирепела окончательно, между тем, как он приговаривал. Что, залишься, косаешься царапаешь меня, вот как, хорохуришься. Хочешь улететь прочь, не отшалишь. Ножки-то у тебя спутаны, и не снятся тебе иначе, как по моей доброй воле. Смотри у меня, не забывайся, и то сверну тебе шею, недолго думая. Ну, бери, я ж тебе на здоровье. Эй, Джеркин! Один из служителей подошел. Отнеси ты эту дуру птицу в клетку. Постой, смотри за тем, чтобы было ей в чем выкупаться. Да понатрави хорошенько. Завтра выйдем с нею в поле. — Как, Кристи, ты уже успел воротиться? — Благородный господин, — отвечал достойный сподвижник барона. — ляэрт он не назвал имени, но указал выразительно к юго-западу, — «Не может сопутствовать вам в назначенный вами день, потому что лорд-наместник грозится...» Он сделал другой весьма понятный знак, проведя пальцем себе по горлу, и потом склонил голову немного на «Подлый трусишка!» — проговорил барон. истина весь свет исподличился. Порядочному человеку и жить не стоит. Хоть скачи день и ночь, не встретишь ни одной шапки с пером, не заслышишь ржание боевого коня». Дух предков наших угас в нас. Самые животные выродились как будто. Стада, которые нам удается пригнать сюда с опасностью нашей жизни, просто падаль. Наши сокола хватают птицу только за перья. Наши собаки нюх потеряли, только хвостом умеют помахивать. Наши мужчины стали женщинами. А наши женщины... Он взглянул в первый раз на молодую женщину и не договорил. Но в этом взгляде, брошенном на нее было столько презрения, что в нем можно было прочесть «Наши женщины не лучше этой». Но она, как бы желая привлечь на себя более его внимания во что бы то ни стало и заставить его высказаться вполне, встала и подошла к нему, говоря с напускной веселостью, плохо прикрывавшую ее страх. «Женщина, Джулиан, что ты хотел сказать о женщинах?» «Ничего», — ответил он. По крайней мере, только то, что все они такие добренькие, как ты, Кэт. Она густо покраснела и вернулась на свое место. «А что это за лица, которых ты привел с собою, Кристи, и которые стоят там, как две каменные статуи?» — продолжал барон. «Тот, что повыше, ваша милость, Гальберт Глендининг, сын вдовы, что живет в Глендерге», — отвечал Кристи. «Зачем он пожаловал?» — спросил снова Джулиан, — с поручением от мэри Авинель? — Нет, кажется мне, — пояснил Кристи. Он так себе бродит по окрестности. Он всегда любил похождение. Я знаю его еще с тех пор, как он был не выше моего меча. — На что годен? — продолжал спрашивать барон. — Да на все, отвечал Кристи. — Он умеет и подстрелить оленя, выследить дичь, спустить сокола... «Натаскать собаку. Стреляет из лука или из самострела так, что не промахнется на волос. А счёт меча или копья почти что мне не уступит. Наездник тоже лихой. Я не знаю, права, чего еще требовать нам от товарища молодца». «А тот старикашка, что стоит рядом с ним?» — спросил Джулиан. «Из духовных, я полагаю. Он говорит, что у него письма к вам». «Подзови их ко мне», — сказал барон, — и продолжал тотчас же, едва дав путникам подойти, поражённые, по-видимому, стройностью и сильным сложением Гальберта. «Мне говорят, молодой человек, что ты ищешь счастье, бродя по свету. Если хочешь служить Джулиану Авенель, то тебе и незачем идти далее». «Ваша милость», — ответил ему Гальберт, «со мной произошло нечто, что заставляет меня покинуть эти места. Я направляюсь в Эдинбург». Что такое? «Подстрелил ты какой-нибудь дичь из королевской охоты? Или пообчистил монастырские луга от скота? Или махнул через границу в хорошую лунную ночь?» «Нет, сэр, мое дело совсем иное», — ответил молодой человек. «Ну так окошил какого-нибудь приятеля парня из-за девки, я уверен», — сказал барон. «Ты на этот счет ходок, это видно». Выражения Джулиана и его тон были противны Гальберту, Но он молчал, думая в то же время, что сказал бы этот барон, если бы знал, что та ссора, о которой он говорил так цинично, возникла из-за дочери его же родного брата. «Но», — продолжал Джулиан, «каков бы ни был повод к твоему бегству, неужели ты думаешь, что закон или его исполнители могут настигнуть тебя на этом острове или арестовать тебя, когда ты прикроешься знаменем Авенеля? Взгляни на глубину этого озера». На крепость моих стен, на длину дамбы. Взгляни тоже на моих людей. Способны ли они не защитить товарища в случае нужды? А я их, господин, выдам ли я своего верного слугу в счастье или в беде? Поверь мне, что стоит тебе только приткнуть мой значок к своей шапке, и между тобой и правосудием, как оно у них называется, будет заключено перемирие навек». Ты можешь ездить под носом у наместника так же спокойно, как перед рыночной торговкой, и никакой пес из его свиты не посмеет залаять на тебя. «Я признателен вам за предложение, благороднейший лорд», — сказал Гальберт. «Но я должен прямо отказаться от него. Судьба ведет меня в другие места». Глупты, я вижу», — проговорил барон, отворачиваясь от него, и шепнул Кристи, подозвав его к себе ближе. В этом юноше много надежного, Кристи, а нам нужны такие молодцы. Те, все которых ты навербовал мне в последнее время, только дряни, больше годятся служить мишенью для лука, чем владеть им. А этот молодой человек сложен как сам святой Георгий. Постарайся-ка задобрить его вином, угощением, ну и девками. Пусть оплетут его своими косами, как паутиной. Ты меня понимаешь? Христик кивнул утвердительно головой и отошел на почтительное отдаление от своего господина, который обратился к старику, говоря, «Ну, а ты, человек пожилой, тоже бродишь по свету ища своего счастья? По-видимому, не напал еще ты на него?» «Ваша милость», — ответил Уарден, — «мне следовало бы, может быть, более пожалеть, если бы я нашел то счастье, за которым я гонялся, как и другие в более молодые годы мои». «Позволь, любезный», — перебил его барон, — «если ты доволен своей клеенчатой рясой и длинным посохом, то я не имею ничего против того, чтобы ты оставался нищим, если это так полезно для твоей души и тела. Мне требуется только знать, что привело тебя в мой замок, который не особенно долюбливают такие вороны, как ты. Я угадываю, что ты скитающийся монах из какого-нибудь упраздненного монастыря». И тебе приходится теперь под старость платиться за прежние годы, проведенные в роскоши и праздности. А может быть, ты пилигрим с ворхом росказней про святого Иакова Компостельского или про Лорецкую Богоматерь? Или же ты торгуешь разными мощами из Рима и отпускаешь грехи по одному пенсу за дюжину? Можно тоже догадываться, почему ты присоединился к такому удалому парню, как этот». Он помогал тебе тащить твою котомку, и твои старые плечи отдыхали при этом. Но, клянусь, эта штука выйдет плохой для тебя. Даю слово и луне, и солнцу, что не допущу тебя вводить в обман такого порядочного малого, заставляя его бродить с тобою старым пройдохой, наподобие семьи с его братом. Убирайся вон!» Продолжал он так быстро, что не было возможности прервать... Его речи с яростью, очевидно, рассчитаны на то, чтобы испугать пришельца и обратить его в бегство. «Убирайся с своею рясою, котомкую и раковиную вместо фляжки, или же, клянусь именем Аринали, я спущу собак на тебя!» Старик выслушивал все это терпеливо, пока, наконец, барон не умолк, удивленный тем, что поток его брани и угроз не произвел впечатления на пришельца. «Что ж ты, дьявол, тебя возьми, ничего не отвечаешь!» — крикнул он бешено. «Я успею ответить, когда вы покончите», — сказал старик с тем же спокойствием. «Говори!» — тебя спрашивают. «Только именем сатаны берегись и не выпрашивай ничего. Будь то даже только корка от сыра, крохи после крыс, обгрызок, которого не захотят и собаки, щепоть муки». «Двадцатая часть крупинки! Ничего этого не дам я притворщику в твоём балахоне!» «Может быть, вы меньше презирали бы этот балахон, если бы знали, что под ним?» — хладнокровно ответил Генри Уарден. «Я не монах и не нищий, и был бы очень рад свидетельствовать вместе с вами против этих лживых слуг Божией Церкви, захвативших ее право над стадом Христовым, если бы вы только говорили, одушевляясь милосердием христианским». «Кто же ты, пришедший сюда, на границу, если ты не монах, не воин и не бродяга?» — спросил барон. «Я смиренный проповедник святой истины», — сказал Уарден. «Из этого письма от высокого лица вы узнаете, что привело меня сюда». Говоря это, он передал барону письмо, на печать которого тот посмотрел с изумлением. Содержание письма удивило его еще более, по-видимому, Он посмотрел пристально на старика и сказал грозно. «Я надеюсь, что ты не осмеливаешься вводить меня в заблуждение как-нибудь. Не предательствуешь?» «Не способен я ни на то, ни на другое», — коротко ответил Уарден. Джулиан Авенель подошел к окну и стал читать письмо, пробегая его даже несколько раз, по-видимому, и поглядывая на пришельца, как бы для проверки читаемых строк. Катерина! — сказал он, наконец, молодой женщине. — Пошевелись-ка и принеси сюда то письмо, которое я велел тебе спрятать в твоей шкатулке, так как у меня нет такого сохранного места. Она встала, радуясь, по-видимому, возможности быть полезной, хотя в чем нибудь но ее походка выдала ещё яснее то положение, которое требует более длинной юбки, более широкого пояса, а вместе с тем удвоенной заботливости со стороны мужчины. Возвратясь очень скоро, она подала барону какую-то записку, за что услышала холодно. «Спасибо, девка, ты исправный секретарь». Он перечитал и эту бумагу несколько раз, тоже поглядывая по временам на Уардена. Несмотря на то, что такой подозрительный осмотр и самая личность барона не могли не внушать опасений, старик оставался спокойным, встречая орлиный, лучше сказать, ястребиный взгляд Джулиана, Столь же равнодушно, как если бы видел перед собою глаза простого, миролюбивейшего крестьянина. Наконец барон сложил обе бумаги, сунул их в карман своего плаща, перестал хмуриться и сказал молодой женщине. «Кэт, я обидел этого доброго старика, приняв его за одного из этих римских трутней. Он проповедник, Кэт. Проповедует это...» Это новое учение членов независимой церкви. Учение евангельское, — поправил его старик, — содержимое в священном писании, но лишь очищенное от людских набавок. «Объясняй, как знаешь», — сказал Джулиан, — «но я его одобряю, потому что оно рушит все эти глупые выдумки об ангелах, святых и дьяволах и вышибает из седла этих тунеядцев-монахов, которые селись нам на шею и пришпоривали нас столько времени». Не будут более драть с людей за бедни, за панихиды, разорять своими десятинами, сборами. Покончим со всякими молениями и псалмами, которые трусость лишь навевают. С крестинами, епитимиями, исповедями, венчаниями. — Позволю себе заметить, что мы восстаём лишь против искажения основного учения, а не против него самого, — возразил Уарден. — Мы хотим обновить церковь, а не уничтожить ее. «Ну, ты потише», — сказал барон. «Мы, миряне, знать не хотим, что у вас за цели, а довольно только тем, что вы опрокидываете то, что мешает нам на пути. Это особенно по душе нам, горным шотландцам. Мы стараемся перевернуть свет вверх дном, и ничто не радует нас так, как что-нибудь в этом роде». Уарден хотел возразить, но барон не дал ему выговорить ни слова, стукнув рукоятью меча апостолу и крикнув «Эй, подлецы, что зеваете?» «Ужин несите скорее! Не видите разве, что святой отец проголодался до смерти? Видали вы, что ли, монаха или проповедника, который не закусывал бы по пяти раз на день?» Слуги засуетились и принесли несколько дымившихся блюд с громадными кусками вареного и жареного мяса, но без всякого прибавления для разнообразия этой пищи. Не было подано никакой зелени, не видно было даже хлеба, за исключением нескольких ячменных лепешек в корзинке на верхнем конце стола. Джулиан Авинель счел нужным извиниться в этом перед своим гостем. — Сэр-проповедник, если такова уж твоя профессия, — начал он, — отрекомендован мне лицом весьма уважаемым мною. — я уверен, — перебил его Уарден, — что благородный лорд... «Тише — Тише! — перебил его, в свою очередь, джулиан К чему называть имена, когда мы оба знаем, о ком идет речь? Я хотел только сказать, что это лицо очень просит меня обеспечить тебя от беды и устроить покойно. За обеспеченность ручаются мои стены и вода вокруг них. Но что касается до удобств, то, извини уже, своего хлеба у нас нет, а перетаскивать сюда мучные амбары не так легко, как угонять скот, потому что у них своих ног не имеется. Но это не беда еще. Стопу вина ты получишь, и приотличного скажу тебе. Садись же за стол между мною и Кэт. Ты, Кристи, угощай хорошенько молотчика, да прикажи дворецкому выдать флягу самого лучшего вина». Барон занял свое обычное место за верхним концом стола. Кэт села тоже, вежливо приглашая и гостя занять предложенное место. Но Генри Уарден, несмотря на свой голод и утомление, продолжал стоять.